Глава восьмая Да вы, должно быть, шутите. Вид ошарашенного наемника и отсутствие пленницы вызвали закономерную злость. Что здесь произошло? — в ярости прорычал я. Хотя чего спрашивать, и так все понятно. Пайк скрипнул зубами, пытаясь оттереть кровь, продолжавшую течь из рассеченной брови. Не знаю, эта тварь только была спокойной, потом хлоп и просто исчезла. Я глазом моргнуть не успел, только почувствовал, как по морде что-то царапнуло, едва глаз не вырвало, одев тенью на второй этаж и в окно. Пайк, оправдываясь, развел руками. Бывший солдат удачи имел виноватый вид. Не уследил, потерял бдительность, посчитал, что ситуация под контролем и нарвался по полной программе. «Да, вот что значит расслабить булки, думая, что все нормально». Не успеешь опомниться и останешься без головы. Видно, что удар вышел смазанным. Падшая богиня определенно намеревалась на прощание оторвать дурную башку неуклюжему тюремщику. «Перед этим у меня перед глазами что-то сверкнуло», пробубнил Пайк и уже более уверенно, почти обвиняюще добавил. «Сука точно использовала магию». И уставился поганец на меня. «Мол, ты же говорил, что всю магию она уже истратила и ничего нам не грозит» а я предупреждал, что может колдануть. Так и говорили глаза наемника. Сволочь, пытается переложить вину на меня. Самое паршивое, что не Судя по описанию, Гула действительно собрала последние крохи энергии для побега. И это несмотря на отбитые внутренности после драки в трактире и общее истощение ауры. Недооценили мы ее. Недооценили. И сильно. «Стоило для пущей эффективности перерезать ей сухожилия под коленями», — подсказало что-то внутри. «Двойная польза. Ноги теряют подвижность, а недостаток крови ведет к общему ослаблению организма». Я вздрогнул. «Блин, вот эти мысли!» «Уже на сто процентов не от меня прежнего, и не от Эри. Такое нам бы и в голову не пришло». Это хладнокровное рассуждение одного из Дес высокородного аристократа, Последователя темных граней искусства великого Дойгара. Дерьмо. Только окончательного превращения мне сейчас не хватало. Что будем делать? Она не могла уйти далеко. Пайк уставился на меня. Ставни на чердачном окне, хлопнули пару раз под резкими порывами ветра и закрылись. Проследив взглядом за их движениями, я прикинул дальнейшие действия. Бежать в погоню, на ночь глядя... Под моросящим дождем, смывающим все следы на земле, среди наступающих сумерек, без точных знаний, какие сюрпризы еще могла приготовить падшая тварь, похоже на призыв к самоубийству. В лучшем случае прошаримся по окрестностям, вымокнем и устанем как собаки. В худшем рвемся на беглянку и вступим в бой безвнятных шансов на победу. Ну и нахрен! Я махнул рукой. Пайк как-то неопределенно мотнул головой, то ли одобряя решение, то ли нет. Непонятно. На ночлег устроились здесь же. Все намного, тепло, не дует. В таверне до сих пор шла гулянка, и неизвестно, когда все успокоится. Куда проще ограничиться конюшней, чем пытаться заснуть под шум пьяной толпы. Не рубить же их всех в самом деле. Еду принес поваренок. Все служанки женского пола, похоже, уже заняты совсем другими делами. На двух деревянных подносах стояли два горшочка с наваристым супом из бараньей требухи, несколько кровяных колбасок из крупы, свинины, кусочков сала и лука, круг козьего сыра и тушеная картошка с говядиной, один каравай ржаного хлеба и две гигантские кружки эля, еле-медленно наслаждаясь. Грубые деревянные ложки и собственные кинжалы вполне сносно сыграли роль столовых приборов. Плюс помогли подносы. Ставишь на коленях и получаешь вполне удобный мини-столик. Суп кому-то мог показаться жирноватым, но для этих мест и для этого времени самое то. Вкусно, сытно, питательно. То, что надо для растущего организма. Картошка с говядиной тоже по классике. Ароматно, насыщенно, никаких замечаний. Хлеб просто сказка, только что из деревенской печи, с хрустящей твердой корочкой по краям. Сыр ничего, правда, слегка твердоват. Колбаски выше всяких похвал. Уверен, и на земле в двадцать первом столетии любой гурман съел бы их без особых проблем. И все это счастье обошлось всего лишь в одну серебряную чешуйку вместе с разрешением спать на сеновале конюшни. Пока ели, разговаривали мало. В основном перебрасывались редкими репликами из разряда «передай кусок хлеба, и соли бы не помешало побольше». Последняя проблема решилась просто – Коваренок притаранил из трактира в из бересты пару поток соли. Слегка сероватый и крупный, но вполне нормальный на вкус. Короче, ужин-обед удался на славу. Не знаю, как Пайк, а я объелся от пуза, почувствовал себя сытым и счастливым. Одно плохо, сразу в сон потянуло. «Пока раулить бы не мешает», — отвечая на мои мысли, сказал наемник, с тревогой оглядываясь на чердачное окно. Вспоминал шуструю беглянку, а ну как вернется и во сне перережет нам глотки. Логичное опасение. Черт его знает, какими категориями мыслят пришельцы из пласта эфирной реальности. Может, эта стерва так оскорбилась, что только сейчас и делает, что кружит вокруг, прикидывая, как бы расквитаться за унижение. Или наоборот, давно выбросила нас из головы на всех крыльях спеша к своей повелительнице. «Нет, последнее вряд ли, в том смысле, что не забыла. Камни-то все еще у нас. А это такие сокровища, про которые не забывают». «Я вот что думаю. Надо бы от каменюк этих красных поскорее избавиться», — добавил Пайк. «Мысли мои, что ли, читает. Или у меня на лице все написано? Непорядок. Надо следить за собственной мимикой». Гросбург слишком маленький городок для такой добычи», — справедливо заметил Пайк там не найдется достойного покупателя способного дать нужную цену верно товар еще надо пристроить не так все просто не дешевые безделушки собираемся толкнуть гильдию бы найти мечтательно протянул я там бы взяли без лишних вопросов и цену бы дали наемник задумался и кивнул гильдия вольных чародеев в нашем случае и впрямь лучший вариант На ум пришел памятный медальон, найденный в свое время среди вещей учителя. Гренвер его зачем-то хранил, а я недавно избавился, рассудив, что таскать такую штучку может быть слишком опасно. Не зачем строить из себя настоящего чародея. Старый алхимик им являлся по праву, я — нет. И в этом вся правда. Кстати, интересно, зачем истинному магу, да еще такой силы, членство в организации подмастерьев и неумех? как иногда называли чародеев, не обладающих истинным даром, их более искусные коллеги. Странно, если подумать, внедрялся в качестве шпиона и что-то выведывал, или просто заскучал на длительной пенсии. С этим вредным стариканом никогда не поймешь. Впрочем, насчет скуки, наверное, перебор. У старого хрыча всегда было чем заняться. Ну там, поймать божество и начать выкачивать из него энергию. Организовать заговор с целью похищения одного из самых могущественных артефактов в мире или другие похожие шалости глобальных масштабов. Старикан был не талантами и обладал весьма живым воображением. Хотя почему был? Есть! Живой и невредимый, шляется где-то. И это несмотря на то, что всего несколько месяцев назад ему снесли башку с плеч и энергично стыка летела железом. Черт! Настроение сразу испортилось. Печёнкой чую, наши дорожки со старым хрычом еще пересекутся, и закончится встреча, скорее всего, чьей-то кровью. С учетом наших весовых категорий, думаю, что моей». «Я буду первым дежурить», — предложил Пайк, кладя клинок под правую руку. К этому времени мы уже забирались наверх, забрав с собой переметные сумки. Из кучи сена удалось выстроить парочку неплохих лежаков. Приставную лестницу предусмотрительно подняли за собой. Окошко перекрыли несколькими досками. Не бог весть, какая баррикада, но от неожиданного вторжения должно предупредить. Ворваться быстро внутрь сходу уже не выйдет. «Не, давай я». С моей стороны последовало возражение. «Знал, что прямо сейчас не засну». «Как знаешь». Наемник пожал плечами и беспечно завалился на боковую. В свою очередь я уселся поудобнее, приняв позу лотоса ленок в ножнах положил перед собой закрыл глаза и расслабился стараясь не извести сторонние звуки до уровня общего шума глубокий вдох задержать дыхание медленный выдох повторить мышцы расслаблены в голове пустота ни одной мысли медитативная техника для релаксации и концентрации на то чтобы войти в транс понадобилось несколько минут Сознание никак не желало успокаиваться, подсовывая все новые и новые картинки прошедшего дня. Расхлябанные дороги, проливной ливень, слабость в теле, хашель и опасения заболеть, драка в трактире, пленение сущности, неожиданное открытие о кровавых алмазах, знание о деятельности падших богов, понимание, что еще ничего не закончилось. Вдох, выдох, вдох, выдох. Насытить кровь кислородом, очистить разум и постараться заглянуть вглубь себя, в темноту, туда, где тихой искрой мерцает магический дар. Раньше он воспринимался сферой, сильной, округлой, здоровой, где в центре трепещет искра чародейской энергии. Сейчас вместо этого великолепия лишь груда осколков, исковерканных грубым вмешательством старца из башни. Когда наставник вырывался на волю, то совсем не церемонился, Ломал все, что под руку подвернется, видимо, преследуя две цели — обрести свободу и навредить непокорному ученику. Что же, надо признать, у него это получилось. Обрел новое тело и так искалечил мне дар, что непонятно, когда получится его восстановить. И получится ли вообще? «Сволочь — Сволочь! — прошептали мои губы. Воспоминания о Гренвере всколыхнули сознание. Из глубин поднялась тихая злость она накапливалась трансформируясь сначала в ярости гнев затем в чистую незамутненную ненависть я хотел убить своего старого учителя найти и убить медленно мучительно выдавливая жизнь из сухощавого тела каплей за каплей нет лучше подвесить ублюдка на дыбу наточить пару стилетов и живьем содрать кожу параллельно прижигая особо кровоточащие раны а после неторопливо погрузить в кипящее масло чтобы каждый нерв завопил от жуткой боли. Картинка возможных пыток так ярко вспыхнула перед глазами, что я даже вздрогнул. Вот дерьмо! Частичка Дес он дает о себе знать все чаще и чаще. Судя по всему, жестокость у них в крови, а традиция прощать врагов считается несусветной глупостью. Но, надо признать, в последнем случае с ними, наверное, можно и согласиться. Живьем варить человека, конечно, будет перебором, Но срубить башку какому-нибудь отморозку, кто до этого пытался тебя убить, будет вполне себе проявлением справедливости. Так, хватит. Возвращаемся к трансу. Надо попытаться исправить нанесенный Гренвером урон и вернуть магическому дару прежнюю силу. Для первого раза достаточно. Затем можно подумать и о дальнейшем развитии. Сфера в виде обломков очень плохо воспринималась внутренним взором. Попытка как-то восстановить ее целостность при помощи воли ни к чему конкретному не привела. На первых порах. Однако, чем больше проходило времени и чем усерднее концентрация шла именно на искре, тем отчетливее ощущались некие подвижки. Сейчас микроскопические, почти незаметные, но они были, и это явственно воспринималось сознанием. Речь не шла о восстановлении сферы. Нет, скорее пара осколков – Чуть-чуть сдвинулись и, может, слегка поменяли насыщенность цвета. Но даже эти мелочи вызвали оптимизм. Надежду, что исправить дар все же получится. Пусть на это и уйдет много времени. «Хороший из тебя сторож!» — раздалось извительное над правым ухом. Услышав шуршание соломы еще секунду назад, слишком уж оно выделялось на фоне общих звуков, я спокойно открыл глаза. «Я не сплю и все контролирую». Если бы кто зашел, заметил бы сразу. Пайк недоверчиво хмыкнул, однако спорить не стал. Полночь, моя очередь спать. Мы поменялись местами. Завернувшись в дорожный плащ из шерсти, я лег на импровизированную лежанку из соломы. Сон рухнул почти моментально. Сказалась общая расслабленность после медитативного транса. Утро встретило морозящим холодком и ощущением сырости. «Подъем, новобранец!» «Тебя ждут великие свершения!» Пайк уже поднялся, застегивая перевязь с мечом на поясе. «Пошел ты!» — беззлобно откликнулся я и сладко потянулся. «Давай-давай, шевелись, у тебя еще тренировка. Забыл? Или думаешь, можно пропустить только из-за того, что мы на постоялом дворе?» «Да, упражняться надо каждый день. Мышечная память и все такое. Правда, Пайк не знал этого термина». Зато отлично понимал, что если одну связку ударов повторить тысячу раз, то потом тело будет ее выполнять уже на полном автомате, без участия разума, что для хорошего воина являлось залогом выживания. Выскочив на улицу и не обращая внимания на основавших по двору трактира слуг, я быстро проделал разминочный комплекс. Разогреть мышцы, растянуть связки, короче, пробудить организм. Затем, не останавливаясь, атакующий и защитный комплекс уже с обнаженным клинком. «И так три круга, пока тело не заноет, а спина не покроется потом». Пайк сначала сидел на деревянной колоде, молча наблюдая за мной. Затем присоединился, выполнив несколько разминочных упражнений. На крыльце трактира появились зрители. Вчерашние выпивохи с мучительным выражением лиц выползали на свет и будто натыкались на стену, увидав двух сумасшедших, усиленно махающих сверкающими железками. Недоумение длилось недолго. Разглядев, кто размахивал железяками, на лицах большинства появлялось понимание. «А, это же лорденыш, тогда все понятно», — читалось на их физиономиях. «Будь кто-то другой, они бы обязательно покрутили пальцем у виска, обозвав психами. Даже стражники купеческого каравана, профессиональные воины, глядели поначалу озадаченно, пока не узнавали молодого лорда. Для этих времен, для дворян с утра размяться с мечом так же естественно, как для горшечника после работы выпить кружечку Эля. Такая вот разница между менталитетом благородных и простолюдинов. «Небольшой спарринг», — предложил Пайк. И, не дожидаясь согласия, атаковал. Классическая связка, рубящий сверху, блок на обратный выпад и контратака по нижней плоскости. Быстро взвинтить темп и довершить разгром смертельным уколом. «Почти получилось». В последний миг каким-то чудом мне удалось уйти с траектории завершающего удара. Наемник хмыкнул. «Неплохо!» и снова атаковал. Мы танцевали еще несколько минут. Люди обходили нас стороной, уважительно покачивая головами. Двор потихоньку наполнялся народом. Торговый караван собирался в путь. «Закончили!» Пайк хлопнул меня мечом плашмя по бедру. За время учебной схватки он успел как минимум три раза обозначить касание в реальном бою означающие стопроцентную смерть. Что в целом неудивительно, учитывая разницу в уровне владения клинком. Побросаем шарики. Я мысленно скривился. Не нравилось мне это упражнение. Тренировка реакции и координации. Пайк усядется где-нибудь неподалеку и начнет швырять в меня всякую мелочь, а я буду должен ее разрубать мечом, если успею. Не успею, получу этим предметом по телу. Никаких шариков, естественно, не нашлось. Зато нашлись полусгнившие картофелины, выброшенные трактирной прислугой на корм свиньям. И ими Пайк и принялся кидаться. Вот гадство! Это же потом рубаху замучаешься отстирывать. На первый взгляд занятие выглядит легким. Но если делать его на протяжении нескольких минут подряд, то руки быстро начинают уставать. Внимание снижается. Процент разрубленных картофелин резко падает и ты больше получаешь по корпусу вонючими снарядами. Темп бросков тоже играл серьезную роль. Мог внезапно возникнуть перерыв. Или снаряды могли прилететь сразу три, друг за другом. Потом еще одна пауза, и снова прилет дурацкой картофелины. Махание клинком в этом случае иногда становилось беспорядочным. За это шло наказание. Пайк начинал метить в уязвимые точки тела, вроде паха или лица. Нужно было всегда контролировать движение клинка точными и выверенными взмахами, рассекая прилетавшие шарики. И при всем при этом сохранять равновесие и координацию, следя, чтобы тело смещалось с позиции только в нужный момент и на строго определенные расстояния. Закончили. Пайк поднялся с колоды. Теперь освежится. Самое веселое. Обливание колодезной водой. Два ведра. Следом еще один разминочный комплекс для согревания, смена рубашки и приведение внешнего вида в порядок. На завтрак яичница с салом, луком и помидорами, щедро приправленная специями, шмат вяленого мяса и три ломтя пшеничного хлеба. Вместо эля морс из лесных ягод. Ели внутри, на пропитанных жиром и элям грубых столах, сидя на покачивающихся лавках. Народу в зале серьезно поубавилось. На нас почти не обращали внимания. После вчерашнего у тех немногих, кто встал в такую рань, был угрюмый вид. Так что насчет камней? поднял вчерашнюю тему Пайк, закончив со своей порцией. Я проживал. Сам сказал, Гроссбург не подходит. Тогда что остается? Какой ближайший большой город? Наемник задумчиво закатил глаза к потолку. Эдельстейн, бывшая столица одного из княжеств. Он потер щетину на впалой щеке. Только сдаётся мне, нас там в первую очередь будут искать. Верно, бешеная сука сбежала и наверняка вернётся с подмогой. Я неторопливо сжевал кусок хлеба, зачерпнул нехилую порцию яичницы и принялся медленно жевать обдумывая мелькнувшую в голове мысль. — Есть идея. Кошель с чародейской меткой поиска ещё у тебя? Пай кивнул. Думал сегодня утром избавиться, засунуть поглубже в отхожее место. Пускай достают. Я ухмыльнулся, представив бедолаг дружинника лорда, кого непременно отправят копаться в нужник. Обычным слугам не доверят в столь деликатное дело. Слишком камешки дорогие. Было бы неплохо на это взглянуть, — я фыркнул. их поддержал меня гортанным смешком. Клянусь с сиськами у нары, я бы еще и заплатил за это. И еще больше дал, если бы туда полезла своими ухоженными ручонками сама Диира. Мы, не сговариваясь, заржали в голос. «Отходняк. Это всего лишь нервный отходняк. Не против кого-то идем, против богов, пусть и бывших. Волей-неволей занервничаешь». «Ладно, идея, конечно, неплохая, но, думаю, мы поступим умнее. Я кивком указал на окна, створки с утра распахнули, давая свежему воздуху выветрить из помещения затхлый запах вчерашней попойки». Пайк проследил за моим взглядом. Во дворе готовился к отъезду купеческий караван. Покрикивали приказчики, завязывали тесемки на тюках, слуги, грузились под тенты с плотной дюрюги и тюки, проверяли стелеги. К чести бывшего Аланскнехта он моментально сообразил, куда я клоню. «Быстро догонят!» — засомневался он. «Да нет, не караван!» Я указал подбородком на трех человек, стоящих ближе к сараю, занимавшихся своими лошадьми. Троица подозрительной наружности и непонятного рода занятия с одинаковой вероятностью могли быть охотниками, вольными всадниками, одна из разновидностей наемников в здешних краях, а то и вовсе разбойниками. «Хм, может сработать», — с сомнением протянул Пайк. Наемник плавно поднялся из-за стола, пришлось его придержать. «Погоди, на, для пущей затравки». На столешницу легли несколько серебрушек. Небольшая цена опустить погоню по ложному следу. Пайк сгреб монеты и вышел наружу. Прогулочным шагом продефилировал конюшни. В какой-то момент от худощавой фигуры отделился небольшой сверток. Шлепнулся на землю, оставшись лежать в грязи. Будто не заметив пропажу, Пайк прошествовал дальше. «Оскара за актерскую игру он вряд ли получит. Но, в общем, сойдет. Вышло вполне натурально». Прошло буквально мгновение, как один из подозрительных типов зыркнул белесыми глазами в сторону приметной вещицы. Подождал чуток и бочком-бочком двинулся к заветной добыче. Как он ее подбирал, я уже не заметил. Вид перекрыл какой-то толстяк, но что уловка сработала, стало понятно по засуетившейся компании тройки приятелей. Они как-то резво заспешили и выехали с постоялого двора уже через несколько секунд. Наживку заглотили вместе с крючком. Самое приятное, придурки постараются ускакать как можно дальше, разрывая дистанцию между собой и хозяином оброненного кошелька. Что нам и требовалось. Теперь ребятки с гербом из пернатых будут преследовать другую дичь. Если, конечно, Дира не догадается, что это обманка. Она ведь знала, что мы в курсе способа отслеживания украденных камушков. С другой стороны, она также могла подумать, что мы идиоты и что не избавились от метки. Судя по поведению, спутница богини смерти была не слишком высокого мнения о смертных созданиях, как и об их умственных способностях. Будем надеяться, что это так, иначе трюк не сработает. Если уж зашел разговор о наших приятелях с гербом из трех птичек, Пайк незаметно вернулся за стол, что будем делать с пленниками? Я из конюшни, они уже очухались. Как уедем, хозяин таверны наверняка их освободит, не захотев влезать в терки благородных. «Хозяйка», — машинально поправил я, вспомнив, что хозяина вчера убили. Пайк лишь отмахнулся на уточнение. «Какая разница? Есть идеи, что с ними делать? Может, того?» Наемник выразительно провел ребром ладони под подбородком. «А трупы в нужник?» «Ну да, возись еще с ними. Да при такой толпе свидетелей. Может, что-нибудь менее радикальное?» Я потыкал ложкой в остатки яичницы на сковородке. Наемник на секунду задумался. «Можно отрубить каждому правую руку», — предложил он. «Старый обычай, но до сих пор в ходу. Если взять с пленников нечего и убивать не хочется, поступали так, как гуманно. Представляю, какой бы визг подняли правозащитники из цивилизованного общества, услышь нечто подобное. Но здесь к этому относились совсем по-другому. Иные времена, иные нравы». Более жестокие, более кровожадные. И предложение бывшего головореза по найму звучало вполне оправдано. Если уловка с кошельком все-таки не сработает, оно нам надо через пару дней снова сталкиваться с пленниками, когда они будут опять при оружии, да еще злые на нас за недавний плен. Нет, лучше перестраховаться. «Займись», — я кивнул. «А я пока разузнаю о дороге и выведу лошадей».